«Ладно», — усмехнулся Колян, — «постараюсь подкосить под простого мужика. Это мне сейчас очень надо». Он готовился к осуществлению своей заветной цели, о которой думал все дни и ночи напролет после побег. Колян решил примерно наказать своего обидчика-варяга, да так чтобы тот долго мучился. Для этого Колян придумал хитрый план, о котором он поставил в известность одного Барнаула. Молодые пацаны, которых Барнаул по указанию Коляна срочно вызвал из Таёжного, после переезда в Москву отнюдь не вкусили тех романтических ощущений, на которые рассчитывали. Каждое утро их грузили в кузов крытой газели, строго-настрого запрещая выглядывать, и куда-то везли. Судя по звукам, доносившимся снаружи через некоторое время, газель выезжала за город, мчалась по шоссе еще примерно минут сорок, затем заезжала в какой-то гараж. В гараже ребята вылезали из кузова, через дверь в кирпичной стене переходили в только что отстроенное здание придорожного ресторана «Русь», к которому примыкал гараж, а потом спускались в подвал. В подвале при свете пары тусклых лампочек под потолком их глазам представал пролом в стене и черное жерло тоннеля. В подвале имелось достаточно лопат, Кирок, носилок, фонарей. В одной стены громоздились крепежные балки, которыми укрепляли потолок и стены тоннели. В другой возвышался штабель мешков с землей. Землю выносили скрытно, только в аккуратно зашитых мешках, а мешки волокли в гаражи и загружали ими газель. Потом грузовичок заезжал куда-нибудь в лес, там из мешков вытряхивали землю, пустые мешки забирали с собой и уезжали. Землекопы-проходчики в тоннеле менялись каждые полчаса. Один полчаса долбил грунт изо всех сил, потом его сменял другой, потом третий и так далее, пока очередь вновь не доходило до первого. Ребята сорались, не щадя сил, поскольку им с самого начала было сказано, «Это ваше главное испытание. В нашем деле из пистолетов шмалять не главное. Иногда нужны терпение и дисциплина». Однако дни шли за днями, тоннель все удлинялся, а работе все не было конца, и пацаны привыкли. Они по-прежнему трудились старательно, но уже без прежнего пыла. Работа была сугубо секретной, и потому особенно нудной. Не прогуляться, не осмотреть окрестности, не просто выглянуть на свет Божий о каких-то развлечениях не было и помину. Конечно, кормили ребят отлично, так как им никогда не приходилось питаться дома в Таёжном. Горячую хавку привозили в больших термосах, а там были жареные куры, ярко-красный борщ, источавший множество вкусных запахов, плов с разнообразными пряностями, мясо, тушёное с овощами и травами и прочие столь же вкусные вещи. Если землекопы заказывали что-то сами, то их пожелания непременно исполнялись. Так распорядился Колян, который не хотел, чтобы у молодых бойцов бандитская жизнь ассоциировалась только с тяжелой монотонной работой. «Пацанов надо побаловать», — говорил бригадир. «Девок им, конечно, пока не видать, но пусть хотя бы жрут от пуза». Пускай прикинут, если бригада может их так кормить, пока они работают, то на им даст все, когда они будут отдыхать. Холодные закуски ребятам привозили самые разнообразные. И лососинку, и осетринку, и корку красную и черную, и всевозможные мясные изделия, а ко всему этому горячий хлеб, овощи, зелени, фрукты. Сигареты привозили самые дорогие, всякие там примы и беломоры. Колян привозить запретил. Пусть привыкают к хорошему, заявил он. Тогда будут ценить жизнь в бригаде.